Глава 7. Первые годы в Лос-Анджелесе я жил за чертой бедности. Да, у меня были работающие телефоны, машина, но не застрахованная. Но никакой медицинской страховки. Когда сидишь на минимальной зарплате, слишком многое не вписывается в бюджет, так что моему телу пришлось смириться с тем, что оно получало еду лишь раз в сутки. По крайней мере, пока я работал в Блакангус, еда была хорошей, ежедневный обед для персонала. Конечно, мы не могли просто брать, что захочется. Хозяева заведения обычно выделяли каждому по куску курицы плюс рис и овощи. Я был одним из шеф-поваров и потому готовил выделенные продукты так, как мне хотелось. Некоторые из работников, ребята родом из Мексики и Центральной Америки, научили меня, как оживлять специями простую еду. С их помощью я разработал новое блюдо. Порой мы готовили его ежедневно и держали в меню неделю за неделей. Рецепт цыпленка от шеф-повара. Куриные грудки очистить от кожи, промыть и выложить на сковороду для жарки. В зависимости от толщины грудок, поджарьте их на сильном огне примерно по 5 минут с каждой стороны. В течение последних 30 секунд жарки смажьте грудки с каждой стороны большим количеством соуса терияки. В отдельной миске смешайте нарезанные кубиками авокадо и ананас и нарезанный соломкой перец халапенью. Отварите дикий рис и добавьте в него достаточное количество мелких сухариков. Это добавляет рису густоты и улучшает вкус и калорийность блюда. Выложите куриные грудки на рис и обильно посыпьте сверху фруктово-овощной смесью. До сих пор я люблю готовить это блюдо для своей семьи и друзей. Только сейчас я жарю курицу на решетке для барбекю. Первые три месяца в Лос-Анджелесе я питался одним только цыпленком от шеф-повара. Затем внезапно пришлось искать и пропитание, и новую работу. Сразу после дня благодарения меня уволили из «Блэк Ангус». Я был последним, кого наняли, и поэтому оказался первым кандидатом на увольнение, когда дела в ресторане пошли на спад. Оглядываясь назад, я понимаю, что мог претендовать на помощь государства. Не знаю, почему я никогда не подавал заявление на пособие по безработице и не обращался в продовольственные банки, даже в самые плохие времена, когда не было работы. Отчасти это было следствие внушенной нам в детстве маминой философии. Она часто говорила, что пережила Великую депрессию и подчеркивала, что всегда есть люди, которым хуже, чем нам. Я считал, что государственных ресурсов на всех не хватит, и помощь должна доставаться семьям с детьми, которым нечего есть, или тем, кто слишком стар или немощен, чтобы позаботиться о себе самостоятельно. Не то чтобы меня распирала гордость, но претендуя на госпомощь, я бы чувствовал, что поступаю нечестно. Ведь я знал, что если дела пойдут совсем худо, я могу позвонить кому-то из братьев или сестер. Своего рода крайняя черта для меня. На самом деле моя сестра Джоан однажды перевела мне немного денег. Я не просил, но она просто знала, что мне нужны средства. Когда за пару лет до того я жил в Сиэтле, произошел случай после которого я всерьез утвердился в намерении не обращаться за помощью в государственные структуры. Я был в туре с одной из своих групп, и мы застряли в Сан-Франциско совершенно без денег. Я не ел пару дней и был так голоден, что пошел за пищевыми талонами в муниципальное отделение социальной помощи. Но, стоя в очереди, я чувствовал себя подавленно, ведь я сам сделал выбор, поставивший меня в такое затруднительное положение. А другие люди в очереди например, матери с детьми, попали в ситуации, по моему мнению, вовсе не зависящие от них самих. В тот момент я понял, что мои собственные проблемы бледнеют на фоне того отчаяния, с которым сталкивалась масса людей, и им деньги благотворителей позволяли выживать. Я пообещал себе никогда не скатиться до подобной степени. Вот почему уже позже, живя в Голливуде, я старался сам найти работу и кров. Когда меня выперли из Black Angus, еда пополнила список того, что с трудом вписывается в бюджет. Требовалось найти дешевый способ готовить и питаться, имея лишь плиту, одну кастрюлю и небольшой холодильник. Именно тогда я открыл для себя удивительные свойства лапши быстрого приготовления. Топ Рейман. И после ряда кухонных экспериментов вывел идеальный способ ее приготовления. Сытно и примерно по доллару за порцию. Рецепт голливудской миски с лапшой. Доведите воду в кастрюле до сильного кипения. Опустите в воду лапшу Top Ramen и пакет замороженной овощной смеси и варите 3 минуты. Разбейте в кипящее блюдо сырое яйцо и дайте повариться еще 30 секунд. Выключите огонь и добавьте в блюдо порошок-ароматизатор, прилагающийся к лапше. И еще одно открытие. Иногда я давал желудку отдых от лапши, потому что попадал на счастливый час — шведский стол в недорогом отеле, что располагался поблизости. Если вы покупали там бутылку пива, то могли заодно от пуза наесться сосисками в тесте, сырными палочками и картошкой фри. Перед отелем стоял телефон-автомат. Однажды вечером, выходя из отеля с набитым пузом, я увидел парня, разговаривающего по телефону. Он был одет, как Джонни Тандерс. Приглядевшись внимательно, я узнал его. Парня звали Изи Стрэдлин. Мы познакомились за несколько недель до того. Одна знакомая девушка случайно пригласила нас обоих к себе тем вечером. Ситуация вышла неловкая, но мы только пожали плечами и заговорили о музыке. Изи нравился именно Джонни Тандерс, а также группы Ханой Рокс и Фиа. Неотесанные уличные составы, которые я тоже предпочитал технократическим группам, исполнявшим хэви метал. Изи походил на крутых парней, которых я знал по Сиэтлу, и в конце концов тем же вечером я довез его до дома какой-то другой девушке. Мы обменялись номерами телефонов, но на этом все. А теперь вот он, появился в моем квартале. Оказалось, что Изи только что переехал в дом напротив. Я знал, что переулок за домом Изи представлял собой истинную Клоаку. Там вечно ошивались проститутки и наркоторговцы, и творилось что-то нехорошее. Но я не знал, что квартира Изи находилась как раз в задней части здания, и он барыжил героином прямо через заднее окно. Изи тогда производил впечатление человека очень взвинченного, но не неряшливого и не дерганого. Он был из тех, кого на сленге называли «обслуживающим персоналом». Это означало, что он баловался героином ровно настолько, чтобы не разбилась ломка. Со временем мы узнали друг друга ближе, но я почему-то сумел остаться равнодушен к его тяге к наркотикам. А Отчасти это было потому, что он следил за собой, а часть нас связывала взаимная любовь к Джонни Тандерсу. Казалось, что именно в Лос-Анджелесе эти музыкальные симпатии могли перевесить все те привычки, которые всего несколько месяцев назад и в другой обстановке весьма вероятно убили бы любую зарождающуюся дружбу. К тому же мне были симпатичны его напористость и решимость. Вообще, я смотрел на героиновых наркоманов, как на людей, стоящих ниже меня по социальной лестнице. Я ненавидел наркотики. Масса знакомых в Сиэтле с их помощью разрушили свои жизни. Я видел, что наркотики делали с людьми, и видел, что никто и никогда не мог от них избавиться полностью. И все же я нормально отнесся к Изе. Казалось, он сделан совсем из иного теста. В первые месяцы жизни в Лос-Анджелесе мне порой приходилось закладывать вещи, чтобы внести плату за квартиру. Я просто ждал, пока придет зарплата. Однажды в дверь моей квартиры постучали, я открыл и обнаружил за дверью двух полицейских. «Являетесь ли вы владельцем черной гитары модели BC Rich Siegel?» — спросили они и назвали номер инструмента. Я ответил утвердительно — Эту гитару отдал мне в Сиэтле Курт Блох из группы The Festbecks. Точнее, я выменял ее у него на другую гитару. И вы ее заложили в...» Полицейские назвали ломбард, услугами которого я постоянно пользовался. «Да, именно так. Мне сказали, что эту гитару украли из музыкального магазина примерно пять лет назад. Ломбарды обязаны сообщать регистрационные данные по каждой принимаемой вещи, и моя гитара, та самая, которую я выменил в Сиэтле, оказалась ворованной. Вопросы, которые мне задавали, подразумевали, что, по мнению полицейских, это я когда-то украл гитару из того магазина. Но по моей реакции было легко догадаться, что меня самого оставили в дураках. Меня не арестовали, но забрали гитару. «Отлично, я нашел краденый инструмент и привез его в Лос-Анджелес, вот прямо специально для того, чтобы отдать его в руки полиции». В тот день я чувствовал себя особенно хреново. Денег все не было, а теперь не стало и гитары.